Глава 5. Руны воина. Искусство ближнего боя. Телефон всегда звонить не вовремя. Давно я снял Максимов. Весь вечер он косился на подозрительно притихший аппарат. По закону подлости он зазвонил, когда Максимов принялся чистить пистолет. Ежевечерняя процедура давно стала своеобразным ритуалом. Если позволяла обстановка, Максимов старался выполнить его полностью, с оверенной придерживая мельчайших деталей. Для начала следовало расстелить газету, сверху покрыть чистой, желательно белой тряпочкой. Положить пистолет стволом к двери или окну, зависело от ситуации. Потом смочить ветошь маслом, вытереть пальцы о правый угол тряпочки, непременно правый, и закурить. Сигарету приходилось держать в углу рта, морщится от дыма, но в этом был дополнительный кайф. Тонкость удовольствия от курения, когда руки заняты, разъяснила ему давний друг Юрка. Тот всегда брился с сигаретой в зубах. Все ржали, наблюдая, как он отчаянно корчит намыленную рожу, пытаясь перегнать сигарету из одного угла рта в другой. А Юрка ещё при этом умудрялся шипеть, обзывая всех чехонсами, не понимающими толк в удовольствиях. Лишь отполировав мелкие части, можно было позволить себе перехватить дрожащую сигарету остро пахнущими оружейным маслом пальцами и стряхнуть пепел. Потом уже переходить к главному полировке ствола. Как и следовало ожидать, телефон зазвонил именно в этот момент. Максим ворчахнулся, поймал на лету столбик пепла, растёр останину. В секунды собрал пистолет, щёлкнул обоймой и передернул затвор. Шутка старая позвонить по телефону и в этот же момент попытаться выбить дверь. Хорошо срабатывает, если знаешь, где находится телефон. Есть шанс уйти, если не огне. Специально для этого случая Максим возорился на радиотелефон. С трубкой, из которой торчал чёрный штекер антенны, можно было разговаривать по всей квартире. Он беззвучно прошёл к двери, посмотрел в глазок и лишь потом нажал на кнопку на трубке. Слушай, Максим, а можно? Это я. Э, вам привет от Никиты. Он просил оставаться дома ещё 3 дня. Я не в магазин, не по бабам. В трубке ненадолго замолчали, потом уже другой голос сказал: "По бабам можно, в магазин тем более, особо не пить и каждый день в 10:00 утра быть у телефона". "Хорошо, что не вечера", буркнул Максимов. Всё. «Да, до встречи». Максимов вернулся в комнату, взял со стола новую сигарету, стал собирать обрывки ветоши в пакет из-под молока. Через три дня бросит в работу. Отпуск окончен. Он погладил тёплой рукой от пистолета и вздохнул. «Не беспокойся. Ритуал сбери, но это не дурной знак. Не напрягайся. Бывало и хуже, но проносило». Опять зазвенел телефон. «Чёрт, как прорвало». Квартира до Максимова опустовалась месяц, но до сих пор его тревожили вечерние звонки. Судя по мужским голосам, предыдущий жилец был лицом кавказской национальности. Явный перевес женских голосов ближе к полуночи говорил, что сын гор импотенцией не страдал. «Да», – бросил Максимов в трубку и покосился на дверь. «Это клуб «Природа»? Я насчёт собаки». «Нет, барышня, это институт землетрясений». «Ой, а мне дали этот телефон». «Не могли». строго прервал его Максимов голосом начальника режима из останных вояк Это секретное учреждение Извините, а вы не шутите? Шучу, конечно, квартира это. Из домашних животных у меня только тараканы. Пока красавица. Сигнал принят. Мысли надо баилон. Об этом звонки они договорились с посланником. Его вызывали на последний контакт. Когда и как произойдёт новый, думать было рано, а о том, что его может и не быть вовсе, думать не хотелось. Через 10 минут он вышел к мусоропроводу. Ветошь, лоскутки, тряпки и газеты были рассованы по разным пакетам. Содержимое ведра обильно полито сверху уксусом, чтобы перебить характерный запах оружейного масла. Чья-то шаломливая рука красным маркером написала на трубе мусоропровода «Дора, сука». Максимов улыбнулся и провёл рукой по надписи. Краска ещё пачкала пальцы. Вряд ли в подъезде жила девушка с таким именем. Это был знак, оставленный кем-то из людей посланника. Если отбросить последнюю букву, слово приобретало законченный смысл. Беспощадный, как приговор. Дор. Нехило. Вот так сразу и дело оперативной разработки пришили. Дяденьки, за что? Повеселился в душе Максимов. А за всё сразу. За Карабах, за август, октябрь. Да мало ли за что. Дор с окраской терроризм, это звучит. Кстати, отрезают тебе пути отхода и сводят шансы выбраться из дела живым практически до нуля. Вечером он с посланником прокачал все возможные варианты. Если судить по полученному только что сообщению, ситуация всё же стала развиваться по самому худшему из них. С самого начала операции заказчик решил задействовать все возможности службы безопасности президента для надёжного блокирования Максимова. При первой же попытке выйти из дела, на его след поставят всех со всей страны. Будут травить как матерого террориста, способного организовать акт центрального террора, шлёпнуть кого-нибудь из кремлёвских небожителей. От страха и в предвкушении обязательных в таком случае орденов травить будут, высунув от усердия языки. Интересно, зачем тогда наши внедряют меня в эту операцию? Без надёжной связи с орденом, с первого дня под колпаком, так ещё как выясняется и все пути назад заранее отрезаны. Подумал он, досадливо покачав головой. Разведка боем, как и обещали. Максимов огляделся по сторонам. Где-то должны были оставить ещё один знак. Мало предупредить, надо ещё пожелать удачи. Так было принято. Сам он никогда не забывал. Как оказалось, из связной ордена свято чтил это негласное правило. То, что искал Максимов, было нарисовано прямо на оконном стекле. Маленький значок в правом нижнем углу. Чужой даже не поймёт. Похоже на восьмёрку с острыми углами. Максимов лишь коснулся знака, но суеверный, как все ходящие по лезвию ножа, стирать не стал. «Да газ!» – прошептал он древнее имя рунического знака. действуй с верой, пусть даже придётся с пустыми руками прыгнуть в пустоту. Угадай момент, и ты изменишь жизнь. Скрытый смысл знака был известен лишь посвящённым в магию рун. Руны знаки древнескандинавского алфавита. По преданию руны были принесены в мир верховным божеством Одина. Наиболее известен старый футарк, состоящий из 28 рун. Кроме письменности руны широко использовались в магических практиках и гаданиях. Для этого иронические знаки рисовали на каменных или костяных пластинах. По положению и знаком выпавших рун, прорицатели толковали судьбу и волю богов. Подробнее о гадании на рунах можно прочесть в книге Ральфа Блюма «Рунический оракул». «Все магия рун, как объяснили Максимову учителя, сводится к простой истине. Жизнь непредсказуема лишь потому, что наш разум не в силах уловить её многообразие. Нам доступен лишь абрис, примитивная схема сложнейших взаимодействий, которая и есть жизнь». Так какая разница, какими знаками мы записываем в едва ощущаемую гармонию вселенной? Шесть палочек и дзы, руны, карты Таро, кофейная гуща или косточки, рассыпанные рукой шамана. Знак может быть любым, лишь бы ты, всмотревшись в него, услышал голос истины. Порой он едва слышен, как утренний ветер в траве, порой подобен удару набатного колокола. Счастлив тот, кто научился хранить покой внутри себя, потому что только так может быть услышан голос истины. «Дважды счастлив тот, кто, внимая этому голосу, приводит себя в гармонии со Вселенной. Но трижды счастлив и непобедим тот, кто научился действовать, не нарушая этой гармонии. Спокойствие, мужество, мудрость – это всё, что требуется читающему знаки рум. Но разве не эти три качества отличают воина от простых смертных?» – вспомнил Максимов слова учителя. Он вернулся в квартиру, закрыл дверь и опустился на пол. Боялся вспугнуть возникшие в душе предчувствия. «Сейчас начнётся». Сейчас. Он заставил тело расслабиться. Да, произнёс он глубоко, дого головы окружение вдохнув. Газ. Он протяжно выдохнул сквозь сжатые губы. Да. Газ. Да. Газ. Да. Газ. Началось. Тело рванулось к вязликой вязкой темноте вверх, туда, где должен был быть свет. Он изогнул спину дугой, прорезая темноту, как кривой клинок. «Выше! Выше! Выше!» Свет вспыхнул неожиданно. Кругом был только яркий слепящий свет. Тьма, он знал, осталась внизу. Его несло вверх. Лёгкий распирал от солнечного ветра. «Да!» – гудела каждая клеточка тела, распираемая этим пронизывающим всё слепящим ветром. Свет стал белым. Он врезался в стену света, и воздух вырвался из сжатых лёгких. «Газ!» И его потянуло вниз. «Неудержимо!» «С бешеным ускорением!» Внизу чернило бездна. Он вошёл в чёрную вязкость, как в смола тень. Удар и темнота оглушили, и он не смог вспомнить, в какие из бесконечных мгновений погружения его начало неудержимо тянуть вверх, к свету. Максимов открыл глаза и машинально посмотрел на часы. Прошло 2 минуты. Он полежал, прислушиваясь к себе. Чувства обострились до предела. Не было ни хаотичного возбуждения, только спокойная готовность к схватке. Одно против всех. Всё ясно. Дагаз это дойти до дна бездны, потому что только так можно вырваться к свету. Иными словами, чем хуже будет ситуация, тем быстрее придёт решение. Попробуем. Ха. А если наложить две половинки знака друг на друга, то получится восьмиугольник. Как говорят на востоке, бой на 82 света против всех. Спасибо за подсказку, Максимов улыбнулся. Этому толкованию руны Дагаз его никогда не учили. Оно родилось само собой. Именно так и строилось обучение в Ордене. Ты сам извлекал знания и опыт из ситуаций, в которые тебя бросала судьба и воля Ордена. Непредсказуемо остаётся ситуация в Чечне, где в результате столкновения 17 сентября между правительственными войсками и силами оппозиции имелся потери с обеих сторон. О точном количестве убитых и раненых официально до сих пор не объявлено. Известно, что среди погибших был двоюродный брат лидера миротворческой группы Руслана Хасбулатова. В официально Грозный готовится, судя по всему, к решительным действиям. Предполагается, что проект указа о введении в республике военного положения будет подписан Джахаром Дудаевым или отклонён вечером в понедельник. Возобновились передачи Грозненского телевидения, приорванные после взрыва 14 сентября на местном телепередающем центре. Вторые сутки после боя усиление Толстой Юрт не выходит в эфир телевидения миротворческая группа Руслана Хасбулатова. Сам он находится в том же селении на трёхдневной траурной церемонии похорон погибших. Газета Труд. Вторник, 20 сентября 1994 года.